Глава третья. Марионетка. Эпиграф. Свобода. Состояние марионетки, которая не замечает ни кукловода, ни нитей. Сергей Федин. Около пяти дней я занимался поглощением столь необходимых мне знаний, пока мое обучение не застопорилось. Похоже, мой предел в освоении информации наступил. И теперь можно попробовать усвоенные знания на реальных примерах. Первым делом я вызвал меню на панели управления и нажал кнопку общей диагностики. Специалистом в управлении или техникам я не стал, но базовые знания получил. Как и ожидал, через 5 минут цвета на панели сменились на желтые и красные. Только небольшая часть систем окрасилась зеленым. В первую очередь выяснил про состояние обоих туннелей, отходящих от лаборатории. Один из них был частично разгерметизирован, и его использовать я отказался, а вот второй был вполне рабочим. Все датчики работали, а самое главное он вел к коридору, из которого был доступ к ремонтному дроиду, роботизированному комплексу с искусственным интеллектом, В котором были заложены программы по восстановлению работоспособности самого разного оборудования. Конечно, все отремонтировать он не мог. Как правило, им управлял техник, который ставил первоочередные задачи и помогал с ремонтом. Как попытаться его запустить, я уже знал, но тут были возможны проблемы. Если в момент атаки на лабораторию был отдан приказ подготовиться к отражению абордажа, то такие дроиды переходили в боевой режим и мне тогда лучше не встречаться с ним. Но это можно будет выяснить до его включения. В техническом шкафу я нашел тестер самой простой модели, которого должно быть достаточно для простейшей диагностики и постановки простых задач. Для начала я создал временный пропуск для себя, чтобы с возвращением назад не возникло проблем, так как лаборатория считалась секретной, и допуск людей сюда был очень ограничен. Сделать постоянный пропуск я не мог, А вот временный мог делать столько, сколько мне потребуется. Голограмма оказалась резервным эскином лаборатории, а точнее искусственным интеллектом, созданным на основе мозга человека и нейротехнологий. В него загружалась новая личность, которая и являлась эскином сама по себе. В ней были прописаны всевозможные протоколы безопасности и огромная база знаний. Более подробно я пока в эти дебри не лез так как приоритет у меня был сейчас совершенно другой. ИСКИН был ограничен границами лаборатории и не имел доступа к внешним устройствам. Именно поэтому мне пришлось вводить код вручную для доставки артефактного обруча из хранилища, использовав для этого код руководителя лаборатории. С помощью этого же кода я изгенерировал временный пропуск. Активировав на всякий случай свой скафандр, я открыл двери из лаборатории, после чего прошел в неосвещенный туннель, уходящий вдаль. Если судить по схеме, то длина его составляла около 300 метров, и он был довольно широким, так как являлся грузовым. Включив фонарь, расположенный на шлеме, я отправился вперед, осторожно ступая по коридору. Шлем был автоматическим и находился в обрученном воротнике костюма и мог включаться без ведома хозяина при существенном перепаде давления или при серьезном нарушении в составе воздуха. Мне нужно было пройти порядка 100 метров и открыть двери в небольшой технический туннель, чтобы добраться до необходимого мне дроида. Пройдя вперед, я услышал, как дверь позади меня закрылась, а туннель погрузился во тьму, которую рассеивал лишь мой фонарик. Поняв, что света маловато и я начинаю испытывать дискомфорт, снял технический тестер и тоже активировал на нем фонарик. Теперь я видел очень хорошо и свет при этом не слепил, рассеиваясь равномерно вокруг. Подойдя к нужной мне двери, я попробовал проверить состояние атмосферы за ней и не смог это сделать, так как автоматика не работала. Проблемой для меня это не стало, так как все, что нужно мне, я уже изучил. В тестере была специальная функция для этого, поэтому, подключив разъем к двери, я запустил диагностику и по результатам понял, что дальше коридор разгерметизирован, И просто так открыть дверь не получится. Подав команду на закрытие второй двери, которая создавала специальный переходной шлюз, я запустил программу шлюзования и, когда своеобразный тамбур за дверью наполнился воздухом, без проблем открыл автоматическую дверь, использовав питание с тестера. Он был достаточно емким, и подобные процедуры я мог проделывать неоднократно. Дальше я ступал очень осторожно и не зря. В пяти метрах от шлюза гравитация стала уменьшаться, а потом и совсем исчезла. Мне пришлось цепляться за поручни, вмонтированные в небольшие ниши, и таким образом продвигаться вперед. Станцию зарядки дроидов я нашел метров через 300, следуя по проложенному на тестере маршруту. Впрочем, он был прямой, поэтому отвлекаться на боковые проходы мне не приходилось, хотя я и осторожно заглядывал в них, когда пролетал мимо. Станция зарядки дроидов, рассчитанная на 20 единиц, пустовала, и лишь одна ячейка была занята. Тут стоял малый ремонтный дроид старой модификации, но это было и к лучшему, так как им проще управлять. Найдя диагностический разъем, я подключил тестер и запустил программу диагностики. Это заняло около 10 минут, и на терминале высветился целый перечень неисправностей и износа деталей. Информации сейчас для меня была ненужной, поэтому я убрал лишнее и открыл файл поставленных задач. К моему счастью, на этот дроид не поступала информация об активации противоабордажной функции и поиске диверсантов. Последние сведения в программном логе содержали сведения по ремонту, которые я стер и сделал привязку к управлению через мой тестер, введя специальный код, выбитый на корпусе тестера. Затем я дал команду зарядки аккумулятора дроида от тестера. Этого хватит, чтобы привести его в лабораторию и подключить к зарядке прямо там. Теперь я смогу управлять им на расстоянии до 100 метров с помощью тестера. Пока он заряжался, я провел еще несколько настроек, подчеркнутых мною во время обучения. Полноценных знаний было очень мало, так как они носили общий характер. Как и не хватало опыта, поэтому даже простейшие операции, как найти разъем ввода, Провести первичную диагностику занимали очень много времени. Но со временем я научусь. Если это время у меня, конечно будет. Через 15 минут дроид получил минимальную зарядку, и я вместе с ним отправился обратно в лабораторию. Когда он вылез из своей зарядной ячейки, то я смог его внимательно рассмотреть. Тело робота представляло собой продолговатой формы корпус, чем-то напоминающий яйцо. Со множеством гибких щупалец с разными видами захватов. Часть из них он использовал в качестве опорных, а часть в качестве рук, если можно так выразиться. Передвигался в немею сомости он намного проворнее меня, поэтому мне пришлось поднапрячься, чтобы не отставать от него. Пройдя шлюзование, я вместе с ним добрался до лаборатории и использовал одноразовый пропуск, который сработал штатно, открыв мне доступ. В лаборатории я сразу поставил дроида на зарядку, а сам, усевшись в кресле, вызвал управляющий компьютер. «Искин, нужно поговорить», — сказал я, сразу же рядом со мной появилась молодая девушка. «Чем могу вам помочь?» «Расскажи, что вообще произошло на станции и как отсюда выбраться к людям?» «Полного доступа к информации у вас нет, поэтому я могу сообщить вам только часть информации». Род Корсаров организовал в закрытом секторе космоса исследовательскую лабораторию, где занимался изучением разных новинок и артефактов, найденных в разных частях космоса. Также здесь занимались разработкой различных технических новинок на основе этих артефактов. Многие из них никогда не использовались в других колониях, но они все равно изучались. Здесь на корабле собраны лучшие разработки, не пошедшие в серийное производство по различным причинам, Род Корсаров враждует с несколькими другими родами, и вот один из них в результате предательства смог выйти на эту лабораторию. Почему отправили только три крейсера на захват лаборатории, я не знаю. Но когда корабли напали на лабораторию и серьезно ее повредили, руководство объявило об эвакуации. Они сумели забрать часть артефактов с собой, но когда пытались покинуть систему, их попытались захватить в плен вместе с артефактами. Что случилось в тот момент, непонятно. Возможно, сработал один из артефактов древних, но в итоге часть космического пространства просто исчезла, а сильнейший импульс неизвестной энергии отключил всю электронику, отключил реакторы и обесточил все резервные источники энергии. Это произошло 50 лет назад. Что происходило за это время, у меня данных нет, так как станция была полностью обесточена, а все системы впали в режим сна. Когда вы запустили резервный источник питания, то началась активация всех систем в лаборатории. По протоколу, в случае отказа основного и двух резервных искинов включаюсь я. Меня запрограммировали как аварийный искин, и я надежно запрятан в самом защищенном месте станции. Возможно, именно поэтому я практически не пострадала. Потери составили только 8% общего объема памяти, а общее хранилище практически не пострадало. Я пыталась связаться с другими искинами. Но неудачно. Вероятно, они серьезно повреждены. Теперь, что касается вашего вопроса. Покинуть систему вы пока не сможете. Но через год в соседнюю систему придет имперское судно технического обслуживания научной автоматической станции, следящей за аномалией. Можно попробовать отправить на него сигнал. И есть вероятность, что вас смогут забрать. Только как объяснить ваше появление на станции, я не знаю. Как не знаю, почему больше в этот сектор никто не прилетел. Возможно, во внешнем мире произошла серьезная война, и информация была утеряна, рассказал Искин. Так ты не знаешь, как я здесь объявился? Спросил я. Нет. Судя по анализу вашего ДНК, вы вообще из побочной ветки человечества или имеете в роду высших аристократов. Только не под один из загруженных в мою базу вы не подходите. Возможно, это сработал артефакт древних, изучением которого занималась эта лаборатория, но данных у меня нет. Можно попробовать оживить лабораторный искин, но сохранность на нём информации не гарантирована. Да и судя по полученным мною данным, перемещение произошло несколько дней назад, а станция не работала уже полвека. Что происходило эти полвека, данных также нет, как и данных систем наблюдения и мониторинга внешнего космоса. Рекомендую начать восстановление станции и налаживание полноценной работы. «Велика вероятность, что в архивных станции найдутся дополнительные сведения или другая информация. В мои системы загружались только самые необходимые данные на экстренный случай. Рекомендую проводить восстановление согласно выданному ранее списку», — сообщил Искин. «А что за артефакт ты передала мне и как он работает?» «Информация засекречена или отсутствует?» «Данный артефакт древних помогает в усвоении информации» и расширяет возможности сознания за счет временного ускорения всех процессов организма. На его основе созданы различные приборы и созданы нейросети последнего поколения. Именно поэтому этот артефакт признан самым ценным. Из сотни найденных артефактов древних только один поддается какому-либо изучению и активации. «А что такое нейросети и как они вообще работают? А то я пропустил этот раздел!» – спросил я. «Нейросети». Это своего рода проводники и ускорители нервных импульсов человека. В затылочную часть помещается специальный зародыш в виде небольшого семечка, и он начинает формировать нервные окончания, внедряя их в человеческий организм. В процессе развития или, если взять научный термин, активации, нейросеть связывает все части человеческого организма особыми нервными волокнами, которые увеличивают прохождение нервных импульсов. Помимо прочего, Они активируют все области головного мозга, существенно увеличивая эффективность его работы. Помимо этого, в зависимости от специфики устанавливаемой нейросети, у человека увеличиваются и другие физические параметры, такие как реакция, сила, выносливость, переносимость боли. К этому следует добавить и то, что нейросеть позволяет управлять внешними устройствами с помощью сети, наподобие радиоволн. Для этого в теле выращивается органический передающий модуль. После установки нейросети можно не пользоваться панелями управления, а подключаться напрямую, управляя в виртуальном режиме. Нейросети используются практически 100% населения, за исключением случаев, когда у организма идет отторжение нейросети. Но таких людей не более 1 на 100 тысяч человек. Их считают неполноценными. Им приходится использовать дополнительное оборудование для компенсации возможности нейросети, чтобы не чувствовать себя изгоями. Такое оборудование также часто используют подростки до момента, когда им можно будет установить нейросеть или людьми, у которых нейросеть повреждена. Эта лаборатория также занималась разработками такого оборудования, поэтому на складе должны быть доступные для тебя устройства. К сожалению, без специальной капсулы установить нейросеть нельзя да доступа к нему у тебя нет. Поэтому я рекомендую использовать внешние устройства, заменяющие нейросеть. Они располагаются на складском секторе, недоступном из лаборатории, так как моя сеть автономна, и я имею доступ только к тому, что хранится на складе лаборатории», — ответил Искин. «Выведи на экран весь список доступного для меня оборудования. Возможно, мне что-то пригодится. И объясни». «Почему у меня есть доступ к лаборатории, если она является секретной?» – спросил я, разглядывая появившийся список. «Это прихоть профессора. Он считает, что знания, которые накопила лаборатория за две сотни лет работы, поистине бесценны, и они должны быть переданы любому представителю человеческой расы в случае угрозы их утери, как и большая часть артефактов. Такая угроза существует, поэтому вы выбраны в качестве хранителя». «Как только появится возможность, вам будет доступна вся база, которую вы должны будете передать главе рода Корсары, если вы, конечно, согласитесь выполнить эту миссию. А если я откажусь или не выполню взятые на себя обязательства?» – спросил я. «Я буду вынужден вас уничтожить, так как вы стали носителем секретов высшего приоритета. На все вам дается пять лет. Во время вашего сна я внедрила вам нанороботов» которые будут контролировать выполнение вами этого задания. Также вам запрещено внедрять нейросеть. Это вас попросту убьет. Точнее, убьют вас нанороботы. Учтите, что цикл их существования всего 5 лет, и только глава рода Корсары знает, как вам помочь. А для этого вам необходимо передать ему все данные, которые будут внедрены вам под видом имплантата в ваш скелет. Поэтому... Чем раньше вы отремонтируете медицинскую капсулу и выберетесь отсюда, тем больше шансов у вас спастись, сказал Искин, и голограмма передо мной исчезла. Вот как чувствовал, что все не так просто с этим компьютером. Теперь мне придется выполнять его задание или помереть. А ведь даже если я его выполню, где гарантии, что глава этого рода сможет избавить меня от этих нанороботов? И как я теперь буду доверять этой машине? фактически сделавший меня своей марионеткой. Какие еще неприятные сюрпризы меня ждут в этом мире?»